Глава шестая. О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своей племянницей и ключницей, и это одна из самых важных глав во всей истории. Пока Санчо Пансо и его супруга Тереса Каскахо вели между собой выше приведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными. По многим признакам догадавшись, что дядя их и господин томимый жажды рыцарских, как они полагали, заблуждений, а не похождений, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Совсем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим, сказала ему. — Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, облегчений, а я их называю огорчениями, то я пожалуюсь Богу и Королю и буду кричать на крик, и не своим голосом, чтобы они вам не позволили. Дон Кихот же ей на это сказал. — Ключница! Мне неизвестно, что Господь Бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит Его Величество. Знаю только, что будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на Его Величестве, самое тяжелое — это всех выслушивать и всем отвечать». Вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами. Ключница же на это сказала. — А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари? — Есть, — отвечал Дон Кихот, — и даже много. И на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и усугубляют величие королевского престола. — Так почему бы вам, ваша милость, не послужить королю своему господину, сидя смирно при дворе? — Вот что, дорогая моя, — отвечал Дон Кихот, — не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и долженствуют быть странствующими рыцарями. В жизни бывают нужны и те, и другие. И хоть и все мы рыцари... Однако же есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша. И они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные, из конца в конец, самолично обходим дозором землю, — и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и со всякими пустяками, например, не короче ли у одного из противников копье или шпага, и что у недруга спрятано на груди, реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет и прочими тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. Как поделить между собой солнечный свет, то есть указать дуэлиантам такие места, чтобы солнечный свет не бил им в глаза? — И еще тебе надо знать вот что. Добрый, странствующий рыцарь, при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними, и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза как мельничные жернова, и горят как стеклоплавильные печи, Отнюдь не устрашается, напротив того, приосанившись, с душою полной отваги, он бросается на них, бьется с ними, а, будь окажется возможным, то в мгновение ока одолевает и разбивает на голову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы, чешую... Говорят, будто бы тверже алмаза, а вместо шпаг вооружены острыми дамасской стали саблями или железными палицами с наконечниками также из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. — Все это, любезная моя ключница. Я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости, государи должны были бы больше ценить второй, вернее, первый разряд, разряд рыцарей странствующих, среди коих, — гласит история, — мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств. — Ах, сеньор! — воскликнула тут племянница. — Да поймите же вы, наконец, ваша милость. Все, что рассказывают о странствующих рыцарях, — Это сплошные враки и побосенки. А книги про них следовало бы сжечь или уж по крайности накинуть на них Сан-Бенито. А еще можно ставить на них особые знаки, чтобы всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики. Сан-Бенитон наплечная повязка или накидка желтого цвета с алым крестом, которую надевали на тех, кого инквизиция приговаривала к публичному покаянию. — Клянусь создателем, — воскликнул Дон Кихот, — что не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью, единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил, за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет, как должна обращаться, осмеливалась трепать языком и бронить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если бы услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо. Ибо не все рыцари равноучтивы и обходительны, есть среди них невежие грубияны. Ведь не все, именующие себя рыцарями, являются таковыми в полной мере. Иные сделаны из настоящего золота, иные — из поддельного. С виду все как будто бы рыцари, однако ж не все выдерживают испытания пробным камнем истины. Есть люди низкого звания, которые из кожи вон лезут, чтобы сойти за рыцарей. Есть и родовитые рыцари, которые готовы наизнанку вывернуться, чтобы сойти за простолюдинов. Первые стремятся вверх то ли из честолюбия, то ли из добрых побуждений, вторые стремятся вниз то ли по слабости, то ли по своей порочности, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий. — Боже ты мой! — воскликнула племянница. Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и совсем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе, будучи хилым что вы выпрямляете кривду, меж тем, как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы, рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя и дальго и могут быть кавальеро, но ведь не бедные же. — В твоих словах, племянница, есть большая доля правды, — заметил Дон Кихот. — Касательно же родословных... Я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты далась бы диву, но дабы не мешать божеского с человеческим, я обойду их молчанием. Вот что, дорогие мои, все существующие в мире родословные можно свести — слушайте меня со вниманием — к четырем видам, а именно есть роды, у которых начало было скромное — но мало-помалу они ширятся и распространяются и, наконец, достигают величия наивысшего. У других начало было высокое, и они его блюли неукоснительно и продолжают блюсти, и удерживаются и поныне на той высоте, с которой начали. У третьих начало было столь же высокое, однако же впоследствии они сузились наподобие пирамиды, Они постепенно оскудевали, впадали в ничтожество, а затем и вовсе сходили на нет, подобно вершине пирамиды, ибо по отношению к своему фундаменту или же основанию она есть ничто. И есть роды, таких должно заметить большинство, которые не могут похвалиться ни счастливым началом, ни приличной серединой, и конец их будет столь же бесславен. Это конец всех плебеев и людей обыкновенных. Примером первого вида, то есть скромного начала и неуклонного возвышения, служит дом от туманов. Основание ему положил скромный простой пастух, а ныне мы видим, какой высоты достигла эта династия. Отман или Осман I, основатель турецкой Туманской империи и родоначальник династии Осмаили, 1259-1326, прежде по преданию был атаманом разбойничей шайки. Примером второго вида, то есть высокого начала и сохранения его без преумножения, могут служить многие государи к которым престол перешел по наследству и которые свято охраняют его, не расширяя, но и не уменьшая своих владений и, по миролюбию своему, оставаясь в раз навсегда установленных пределах. Примеры высокого начала и постепенного оскудевания суть многочисленны, ибо все фараоны и Птолемеи египетские, Цезари римские и вся прорва — если можно так выразиться, бесчисленных государей, монархов и владетельных князей медийских, ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти царские и княжеские роды впали в ничтожество и сошли на нет, как сами эти роды, так и родоначальники. Потомков их ныне сыскать уже невозможно, а если кого и сыщешь, то тот уж верно пребывает в низком и жалком состоянии. О родах плебейских я могу сказать одно. Единственное их назначение — увеличивать собою число живущих на свете, и многочисленность их не стоит ни славы, ни похвал. Из всего сказанного «Дурочки вы мои» Вам надлежит сделать тот вывод, что с этими родами путаницы не оберешься, и что только те роды истинно великие и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель — это все равно, что властительный злочестивец». А щедрый богач — это все равно, что нищий скупец. Ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, невысокомерным, незаносчивым и не клеветником. Главное же ему надлежит быть сострадательным, ибо с веселым сердцем подав бедному два мороведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола — И коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служат неизменную награду и добродетели, и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету. Один из них — поприще ученые, другой — военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса так что я уже как бы по необходимости следую этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился. И убеждать меня, чтобы я не желал того, что возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, Это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности с подвигом странствующего рыцарства сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые через него достаются. И еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различные, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели тесный и утомительный кончается жизнью, но не той жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а той, которой не будет конца. И еще я знаю что по выражению знаменитого нашего костильского стихотворца по этим скалам можешь ты взойти к обители бессмертия высокой, куда иного не сыскать пути. Имеется в виду крупный испанский поэт гарсиласо де лавега, 1503-1536. Сервантес приводит строки из его элегии на смерть одного Вельможе. — Что же я за несчастная? — воскликнула племянница. — Мой дядя, к довершению всего еще и поэт. — Все-то вы знаете, все-то вы постигли. Ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смастерить клетку. — Уверяю тебя, племянница... — сказал Дон Кихот, — что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, которой я не приложил бы руку, как, например, клетки или зубочистки. Лицам дворянского происхождения возбранялось занятие ремеслами, за исключением нескольких, которые не считались позорными. К их числу относилось в частности производство клеток и зубочисток. В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он. И, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть. Так он был ей не сносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница. Сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями. Потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.